Глава восьмая. Деннис Видал стоял с письмом в руке и улыбался ей. «Что, скажите на милость, понял ваш дорогой Тони, и что он должен сказать?» «Что он должен сказать?» «Должен сказать кое-что своей жене, у которой, похоже, нервы настолько разыгрались, что она довела себя до какого-то небывалого состояния». Лицо молодого человека вытянулось. «Что это за состояние?» Странное неверие в саму себя. Она подавлена и напугана. Ей кажется, что она угасает. Деннис посерьезнил. Бедная маленькая леди, какое горе для нас. Я прекрасно ее помню. И она, конечно, вас помнит, сказала Роза. Она проявляет самый дружеский интерес к вашему пребыванию здесь. Это очень любезно с ее стороны в ее-то состояние. О, ее состояние, возразила Роза не такое уж плохое, как она думает». «Понятно», — Деннис поколебался. «И именно это мистер Брим должен ей сказать». «Не только», — Роза взглянула на документ, который он ей принёс. Бумага лежала в конверте, и Деннис чуть нетерпеливо постукивал по нему кончиками пальцев левой руки. Однако её дальнейшие слова не имели к документу никакого отношения. Её гнетёт болезненный страх из-за того, что он... подумать только, «Может, еще раз жениться?» «Если она умрет, она хочет, чтобы он этого не делал?» спросил Деннис. «Она хочет, чтобы он этого не делал». Роза немного помолчала. «Она хочет быть единственной». Деннис задумался, слегка смущенный тем, что заглянул одним глазком в обстоятельства, которые лишь отдаленно касались его. «Ну, я полагаю, такое желание не редкость среди женщин». «Осмелюсь предположить, что так оно и есть». Серьезность девушки уступила место мимолетной улыбке. «Осмелюсь предположить, что и я бы этого желала». В ответ Деннис Видал просто схватил ее и поцеловал. «Вам нечего бояться. Вы будете единственной». Его объятие продлилось всего несколько секунд, и Роза не сделала ни малейшей попытки вырваться, но посмотрела на него так, словно хотела дать понять, что крайне приподнятое настроение, о котором свидетельствовал этот жест, было, возможно, чуть-чуть не ко времени. «Именно это», — оборонила она, — я посоветовала ему сказать Джулии. Иного я ей не ожидал. Вскоре Деннис продолжил с некоторым удивлением. «Разве он этого не хочет?» «Хочет всей душой. Они оба все друг для друга. Но он, естественно, очень расстроен и сбит с толку». «И он пришел к вам за советом?» «О, он приходит ко мне», — сказала Роза, «так, как мог бы прийти поговорить о ней с ее матерью, которой бедняжка, к несчастью, никогда не знала». В молодом человеке снова взыграла жизнерадостность. «Хотите сказать, что он обращается с вами как с тещей?» «Во многом да, но я очень хорошо к нему отношусь. Люди, которые хорошо относятся к Джулии, могут обращаться со мной как угодно». Деннис с минуту молчал, а затем вынул письмо из конверта. «Что ж, надеюсь, они благодарны вам за такую преданность». «Благодарны мне, Деннис? Они меня просто обожают». Затем, как бы желая напомнить ему о некоем обстоятельстве, в наличии которого и ему важно отдавать себе отчет, «Разве вы не видите, как много значит для бедной девушки иметь такой якорь? Место, где ее уважают, где ей сочувствуют, место, где можно найти прибежище». Приняв этот вызов, ее гость немного подумал и честно ответил. «Конечно, я рад, что у вас такие славные друзья. Сразу видно, что они очаровательные люди. В последнее время для меня было большим утешением знать, что вы с ними». Он пристально оглядел светлый и красивый холл. «Это хорошая гавань, моя дорогая, и должно быть приятно жить среди таких прекрасных вещей. Мне отвели комнату, в которой их множество, ужасно милую комнату, Он взглянул на пару картин, впитывая общее ощущение. «У них полно денег?» «Как у всех банкиров, полагаю», — сказала Роза. «Разве у банкиров не всегда полно денег?» «Да, они, по-видимому, купаются в деньгах. Какая жалость, что мы не банкиры, правда?» «Ах, деньги, меньшее из достоинств моих друзей», — ответила девушка. «Самое замечательное — их душевная доброта». Деннис остановился перед столом, где на маликом позолоченном мольберте стояла большая фотография в массивной рамке. Не говоря об их прекрасной наружности, он чрезвычайно хорош собой. Роза, снисходительно вздохнув, взглянула на изображение Тони Брима во всем его великолепии. В тонком белом жилете и высокой белой шляпе, с тростью, перчатками и сигарой с его орхидеей в петлице, его фигурой и его улыбкой. «Ах, этот вкус бедняжки Джулии!» «Да», — воскликнул Деннис, — «теперь понятно, чем он ее взял». «Я простил этой вещицы», — сказала Роза. «Она безвкусна, да? Что ж, вам лучше знать». Затем, отвернувшись от фотографии, молодой человек добавил. «Должно быть, у этого парня от них отбоя не будет». Роза замялась. «От тех, кого она боится?» «От женского пола, благослови его, Господь, если он потеряет ее». «Осмелюсь предположить, что так», — сказала Роза, — «но он будет стоек». «Он вам об этом сказал?» — улыбнулся Деннис. Роза улыбнулась в ответ с какой-то сознательной бравадой. «Он много чего наговорил, но он уверяет меня, что успокоит ее». Деннис немного помолчал, затем развернул свое письмо и пробежал его глазами. «Да уж, забавная тема для него. Вы хотите сказать забавная тема для его разговоров со мной? И с вами, и с женой». «Дорогой мой», — воскликнула Роза, «имейте в виду, что не он эти разговоры начал». «То есть начали вы?» — спросил ее собеседник. Роза снова заколебалась, а затем ответила спокойно, насмешливо. Да тупица, чем вызвала новое проявление нежности с его стороны. Эту попытку она пресекла, подняла руку, побуждая прислушаться, поскольку ей померещился какой-то звук. «В чем дело?» Она навострила уши. «Разве в комнате Джулии не кричали?» «Я ничего не слышал». Роза испытала облегчение. «Значит, это всего лишь моя нервозность». Деннис видел, поднял письмо повыше. Надеюсь, она не настолько велика, чтобы помешать вам уделить вот этому минутку внимания. «А, ваше письмо!» Взгляд Розы остановился на письме, как будто она впервые его заметила. «Оно самым тесным образом связано с нашим будущим», — сказал ее гость. «Я специально сходил за ним наверх, так что вы должны оказать мне услугу и прочесть его». Роза тут же с готовностью протянула руку. «Тогда отдайте его мне». Позвольте немного подержать его». «Конечно. Но, пожалуйста, помните, что от меня еще ждут ответа. Я хочу сказать по конкретным условиям. Я ждал встречи с вами, потому что письмо из резиденции губернатора и составлено от его собственного имени. Там конкретно сказано, что он готов для меня сделать». Роза держала письмо. Ее большие светлые глаза расширились от удивления и симпатии. Деннис со значением и вместе с тем не без игривости кивнул на письмо, указывая, куда ей следует направить свое любопытство. Прочтите и увидите. Роза опустила глаза, но через мгновение, прижав левую руку к сердцу, подняла их со странным, напряженным выражением. Я хотела спросить, достаточно ли все это хорошо? Именно это я хочу узнать от вас громко рассмеялся Деннис. Судя по выражению его лица, Ее поведение привело его в некоторое недоумение. Роза заметила это, но тут вновь услышала посторонний звук, на этот раз объяснявшийся тем, что открылась дверь вестибюля. Вернулся доктор Реймидж. Роза отложила письмо. «Скажу вам, как только поговорю с доктором».